Глава 41. Философ. Разбирать наченённый спорами сигнальный патрон, пока тебя не отвлекают, не лучшая идея. Но надо признать, Локкон и не собиралась отвлекаться. Это случилось само собой, как случается внезапная икота или энтропийный распад Вселенной. Девушка корпела над жёстким колпачком из вощёной бумаги на конце сигнального патрона, размышляла о форте и о чистой радости, которую он переживал в ходе торга. Сама Лок он нервничала, когда приходилось торговаться на рынке. Меньше всего ей хотелось внушать людям, что их услуги ничего не значат или что их товар не стоит заявленной цены. Однако Форт все эти купеческие игры просто обожал, как Эна обожала стрелять из пушки. А помощнице канонира Локон вспомнила, когда стала осторожно высыпать споры из сигнального патрона. Более счастливого человека ей видеть не доводилось, даже Чарли так не радовался её пирогам. Высыпав споры, она принялась осторожно постукивать по оболочке патрона, поглядывая на Хака, который настоял на том, чтобы присутствовать рядом с ней на рабочем столе. Правда, наблюдал он из-под большой суповой миски, придерживая её головой так, чтобы в случае чего мигом спрятаться. В данный момент Хак, конечно же, больше всего тревожился из-за спор, но в последнее время он боялся собственной тени. пугался даже когда корабельного кота не было нигде поблизости. Что это? поинтересовался Хаг, когда из сигнального патрона на стол выкатилась розовая сфера. Ёмкость с водой, Лок он подняла сферу к лицу, что через иллюминатор свету и встряхнула её. Внутри всхлыхнула тёмная вода. Когда оболочка разбивается, вода вступает в реакцию со спорами. В случае с сигнальным патроном мы имеем дело с солнечными спорами. Они вспыхивают ярким и жарким светом. Ага, как приподнял Миску. Так они не взрываются? Нет, ответил Локан. Но в этой вспышке мы можем запросто сгореть. Она со стуком поставила на стол пушечное ядро. А вот этот патрон заполнен зефирными спорами. И если он взорвётся, то мало нам не покажется. Хак демонстративно опустил миску, а Локон задумчиво покатал разъетый шарик по столу. Ей вспомнились проповеди, читавшиеся в лунные дни на самой высокой точке её острова. В дни зелёной луны со скалы можно было наблюдать солнечное затмение. Локам всегда казалось, будто она чего-то не понимает или что-то упускает. На её взгляд, выстраивание зелёной луны и солнца на одной прямой ничем не отличалось от обычной лунной тени, в которой жители скалы так или иначе оказывались ежедневно. Но, похоже, полностью луна затмевала солнце только два раза в год, когда случались полное затмение проповедники напоминали пастве об уважении к лунам и о смысле жизни. Правда, был один нюанс. Каждый проповедник, что наведывался на островок, имел своё собственное представление о предназначении души. Миссионеры даже одной и той же лунной школы не могли поладить друг с другом. И этот нюанс немало утешал Локан. Если уж религия не способна организовать себя, то куда уж ей простой девушке со скалы привести свою жизнь в порядок. Копаясь в сигнальном патроне в поисках замедлителя, она всерьёз задумалась. Каждый проповедник вёл себя так, будто только он постиг единственную непреложную истину для всякого живущего. Локон уже догадывалась, в чём тут дело. Четкий, не терпящий возражений ответ на любой вопрос определенно упорядочивает жизнь. К чему придешь, если начнешь сомневаться в том, что дважды два четыре, и что вода закипает при ста градусах? На самом деле смысл жизни заключается в том, чтобы научиться имитировать крикливый язык мартышек. И я этот вызов принял. Для Форта смыслом жизни были удачные сделки, а Эн видел его в том, чтобы постичь искусство меткой стрельбы и после не собирать товарищей по кускам. Всё это ответы на один и тот же вопрос. И хотя звучат они по-разному, быть может, суть у них одна? Надо отметить, что и Злок он получился бы отличный философ. Правда, философия её уже давно не привлекала. Наука сия оказалась куда менее полезной в повседневной жизни, чем девушка представлялась поначалу. Кроме шуток, многим великим мыслителям, чтобы осознать данный факт, потребовалось порядка 3 десятилетий. Наконец Локкон выудил замедлитель и растянул его на столе. Сигнальное оружие, к её удивлению, имело устройство во многом схожее с устройством обыкновенного пистоля. И для выстрела из него тоже требовался заряд спор. Так, так. И что мы делаем? спросил Хаг. Смотри сюда. Локон отсоединил заострённый как карандаш боёк от замедлителя. Благодаря этой серебряной штучке происходит детонация солнечных спор, которая даёт сигнальную вспышку в небе. Но прежде, конечно, боёк пробивает разоитовую сферу и высвобождает воду. Я хочу обратить этот процесс вспять, поместив боёк в передней части патрона. Когда пуля найдёт свою цель, боёк разобьёт сферу и высвободит воду. Хм, всё это замечательно и вроде должно сработать, но, проговорил Хак. Но, но зачем это нужно? Я это придумала, чтобы остановить ворону, объяснила Локан. В ходе последнего нападения на торговое судно мы убедились, что обыкновенным оружием капитана не возьмёшь. И теперь ты надеешься одолеть его при помощи сигнального пистоля? Не совсем так. Локан приступила к сборке патрона. Она не только перенесла серебряный боёк под вощёный колпачок, но и заменила солнечные споры. Вместо них поместила смесь песка и изумрудных спор. Собрав патрон, Локон внимательно оглядела его и сказала. «Я сегодня говорила с Улаамом. По его словам, споры в крови капитана остановят любое оружие, угрожающее ее жизни. Вот я и решила придумать, как обезвредить ворону, не причинив ей вреда». «И как же во имя всех морей ты собираешься это сделать?» тем же способом, каким пираты останавливают купцов», — пояснил Локон. «Их же не топят, верно? Я переделал сигнальный патрон таким образом, чтобы он взорвался изумрудными лозами и прижал капитана к стене или палубе. Если удастся это провернуть, то ворона нисколько не пострадает и не придется ее убивать. Я обезврежу капитана, а Салый возьмет на себя командование». «Блестяще!» — воскликнул Хак, высовывая нос из-под миски. «Ты и впрямь думаешь, что получится, как задумано?» Локон загнала в непривычно широкий и короткий ствол сигнального пистоля свой новоизобретенный патрон. Прицелилась, но на спуск, естественно, не нажала. Сделая она так, вода тотчас попала бы в ствол и грянул бы выстрел. Ставить подобные опыты в незащищённый серебром каюте было бы по меньшей мере неразумно. Но как же мне испытать изделие, задумалась девушка? Стрелять в иллюминатор совершенно бессмысленно, мишень должна быть твёрдой, иначе разрезитая сфера попросту не разобьётся. Стрелять на палубе тоже не годится, ворона может преждевременно усдать о моём изобретении. Надо обязательно найти способ. Локон опустила сигнальный пистоль и посмотрела на Хака, который наконец-то рискнул выбраться из укрытия и теперь чуть ли не ползком подбирался к ней по столу. "Эй, ты как будто расстроена", спросил Хак. "Не грусти, Локон. Обязательно что-нибудь придумаешь. Ты же умная и сметливая. Если я что-нибудь придумаю, То обреку ворону на смерть, тихо произнесла Локан. Она не заключит сделку с драконом, и споры в конце концов сожрут её изнутри. Хаг заломил лапки и пошевелил носом, словно собираясь что-то сказать, но промолчал. Однако Локан знала, что у него на уме. Ворона уж точно не заслуживает сострадания. Вот что думал Хак, который в свою очередь догадывался, что Локн и сама того же мнения о капитане. К сожалению, сострадание нельзя перекрыть, как воду, когда она полилась через край раковины. Научиться не сочувствовать можно, но путь к жизни без эмпатии долог и тернист. Вступая на этот путь, будь готов отдать собственную человечность за бесценок. Чтобы отвлечься от коварных замыслов избавления от вороны, Локан принялась изучать замедлитель, который она изъяла при переделке сигнального патрона. Маленькое устройство выглядело точь-в-точь точь, как на эскизе, найденном в архиве погибшего спорщика. Замедлитель, выращенный из споры побег из изумрудной лозы, а катализатор хрупкая стеклянная ампула с водой. Локон оторвала побег от ампулы и сбрызнула его водой. Хак в страхе попятился, крохотная лоза задрожжала и заизвивалась. Некоторое время Локон наблюдала за ее ростом, а затем решила, что пора попрактиковаться с инструментами уива. Побег оживал все заметнее. Локон поколебалась, но все-таки наклонилась, чтобы присмотреться к нему. Эфир продолжал неуклонно расти, хотя и был пока ещё не длиннее пальца. Вдруг удлиняющийся с каждым мгновением кусок лозы корчись на столе потянулся к ней. Локон пригнула в сторону, побегу стремился туда же. В нарастающем смятении локон сдвинулась вместе со стулом обратно, и стебель, сделав зигзаг, вновь нацелился на неё набухающим кончиком. Когда живительная влага закончилась, она окропила лазуь ещё раз и присела, желая убедиться, что там вновь поползёт примёхонька к ней. Чего же этот эфир алчет? Однажды на скале Локон нашла в тёмном сарае несколько разросшихся сырняков, чудом не погибших от соли. Все их побеги тянулись к единственному источнику света к отверстию от выпавшего из доски сучка. Что ты делаешь? спросил Хаг, осторожно приближаясь. Выставив палец, Локон поворачивала им в воздухе, и кончик лозы, закрутившийся спиралью, устремился к её руке. Его почему-то влечёт ко мне, а не к Хагу, задумалась девушка. Может, дело в том, что Хаг крыса? Или в том, что Хаг боится? С другой стороны, я ведь тоже боюсь спор. Наверное, я не страшусь этой маленькой лозы, потому что выглядит она вполне безобидно, ответила сама себе Локон. Когда девушка экспериментировала с полуночными спорами, она связала себя с полуночной сущностью. Похожую привязанность она ощущала и сейчас к этому изумрудному ростку, что тянулся к ней со стола. Это показалось весьма любопытным. Локон даже как будто чувствовала желание эфира непременно что-то отыскать. Это была слепая, неизбывная жажда. «Я понимаю тебя», — мысленно сказала Локон Ростку и позволила ему прикоснуться к пальцу. Лоза мягко обвелась вокруг фаланги. «Форд увлечен сделками, Энн без ума от оружия. А чем живу я?» «Да, я хочу спасти Чарли», — Но когда всё это кончится, что у меня останется? Она оглянула на свои чашки, и хотя Локан по-прежнему обожал их, она не могла не признаться себе, что в последнее время смотрит на свою коллекцию только потому, что та напоминает ей о Чарли. Сами по себе чашки уже не обладали прежним очарованием. Слишком много всего ей довелось повидать в странствиях по белому свету. И это относится не только к морям. Эфир, между тем, усвоил всю влагу и застыл, обвившись вокруг пальца. Хватка оказалась ничуть не болезненной, наоборот, как будто бы даже нежной, и вызывала скорее любопытство, нежели страх. Локон сочла этот факт немаловажным. Почему Росток так миролюбив? Каждый день люди во всем мире контактируют со спорами, "Кричит зачистую и мёртвыми, и опасаются их не без оснований", размышляла Локон. А эта лаза, ластится ко мне точно щенок. Сложно поверить, что она таит в себе разрушительную, губительную силу. Может ли весь белый свет заблуждаться насчёт чего-то настолько привычного? Локон рассудила, что это маловероятно. Однако в действительности это было именно так. И ничего удивительного я тут не вижу, ведь люди постоянно обманываются насчёт обыденных вещей. Впрочем, как и насчёт себе подобных. И всё же локон кое-что уяснила. Страх перед спорами и эфирами вот что привлекает споровщиков. В то время как та лика здорового безрассудства подталкивала наших предков к открытиям, чувство страха спасало им жизнь. И если храбрость позволяла парить точно птица в небесах, то страх, тяжким камнем лежавший на сердце, тянул вниз, не позволяя подниматься слишком высоко. Вспору нет, страх играет важную роль в выживании человека. Однако не стоит слепо бояться всего, чего боялись наши праотцы. Кто знает, может, они в чём-то ошибались? Например, наши далёкие предки считали, что любой чужак враг. Он или болезнь с собой принесет, или копье из-под тишка метнет в филейную часть тела. Но в наши дни от незнакомцев особого коварства ждать не приходится. В худшем случае вы услышите парочку забористых ругательств, которыми потом сможете блеснуть перед друзьями. «Стоит ли бояться эфиров?» — спросите вы. «Что ж...» Страх перед эфирами точно так же естественен, как и наличие сосков у мужских особей. А если точнее, то этот страх настолько же естественен, насколько и рудиментарный. Поэтому, отбросив ничем не подкреплённые опасения и предрассудки, не удивляйтесь тому, что окружающий мир вдруг заиграл новыми яркими красками.